Глава шестая. Сможешь приехать? Сид недолго посопел в трубку, будто решая, уменьшилось ли его рьяное желание отдавать мне долг или нет. Смогу. Сейчас что ли? Можно и сейчас. Гости скоро уедут. Говоришь какими-то загадками. Ладно, так и быть. Соберусь только. Останешься в гостевой. Для дежурства за воротами уже как-то прохладно. Я усмехнулся. Ты что-то задумал, буркнул Сид. Жди, короче. Ага. Я отключил звонок и покосился на арку кухни. Если честно, возвращаться ко всем н е очень-то и хотелось, но ужин подходил к концу и желательно было поговорить с семьей до того, как все расползутся по комнатам и будут думать-думать. К счастью, обстановка малость разрядилась. По крайней мере, никто уже нарочито не удерживал тему брачных уз. Но Милана и Род посматривали на меня как-то странно. Хорошо, что никто, кроме близкого окружения, толком на это не знал. А одноклассники восприняли изменения как часть пути Санкари. Я поймал себя на короткой мысли. Все чаще я стараюсь найти полезные пути и выгоду от своих действий, хотя еще совсем недавно больше полагался на эмоции. Что ж, нам пора. Надеюсь, этот ужин будет иметь свое продолжение. Род встал из-за стола. Я облегченно выдохнул. Наверное, Хейгханай е все-таки понял, что не стоит с таким упорством заставлять с т и р а й н о в принять какое-либо решение прямо здесь и сейчас. Благодарим за теплый прием. м и л а н а улыбнулась и кивнула Марси. Юна, собирайся. Девчонка посмотрела на меня, будто хотела продолжить тот незамысловатый разговор, но только сейчас мне нечего было ей сказать. Думаю, мы еще обсудим все на сборе клана. Блас решил поставить точку в сегодняшнем обсуждении, чему я был несказанно рад. Когда автомобиль Хана искрылся за воротами, а мы с Марси вернулись в дом, я взял ее под руку и повел сразу в гостиную. Хорошо, что Атрис заставил всех остальных остаться внизу. Ты что-то хотел обсудить? Марси удивленно хлопала глазами, когда увидела, что все члены семьи остались на месте. Да, я кивнул. Я прошу вас пока даже не думать о том, чтобы соглашаться на условиях а н а й Я оглядел всех, ожидая реакции. Что-то не так с Юной? Ксира явно этого не ждала. Все с ней так, но принимать поспешные решения не нужно. Вообще-то, дед крякнул, ты у нас пока что не глава семьи, и не тебе решать это. Предложение х а н а й вполне здравое. Знаю. Я повернулся к нему. Я хочу, чтобы вы дали мне время поработать с ситуацией. И да, я не глава семьи, но прошу мне довериться. Семья оглядывала меня с некоторым недоумением и даже, можно сказать, с беспокойством. Сколько тебе нужно времени? – спросил б л а з поглаживая бороду. А то знаешь ли у нас этого времени не бесконечность. Ты т о может божеством станешь, а нам что прикажешь делать? Я хмыкнул. Пару недель. Может, пару месяцев? Я пожал плечами. Честно, я не знаю и не могу назвать точных дат. Да уж, протянул дед, отмахиваясь. Разве я уже не доказал, что могу разбираться в таких ситуациях? Я прищурился, глядя на деда. Тот только что-то неразборчиво крякнул. Ничего, официально не о т в е ч а й т е х а н а й Хорошо? Я уставился на м а р с е Не сказать, что я очень сильно желаю связывать тебя узами брака с этой девчонкой Юной. Она чуть поджала губы. Мне кажется, она очень в е т р е н а я и не особо умна. Вообще чудесно. Я широко улыбнулся. Если что-то изменится, просто дайте знать. Или если ситуация как-то повернется в нашу пользу. Хорошо. Марси кивнула. У меня снова зазвонил телефон. и, К удивлению Сид сообщил, что находится уже неподалеку и скоро приедет. Мне нужно встретить Сида. Я поднял взгляд. О, он все еще должен тебе? В голосе Деда послышался интерес. Я только вопросительно поднял бровь. Может, он снег нам уберет, а? А то вас, Абултусов, не заставишь. Блаз хохотнул. Я только отмахнулся и вышел в коридор, чтобы накинуть теплое пальто. Когда Найт вышел, в комнате наступила пауза, будто р а з г о в о р еще не было к о н ч е н Все переглядывались и что-то себе думали. Блаз устроился в кресле поудобней, ожидая, что кто-нибудь уже наконец скажет нечто внятное. Ну и что молчим? не выдержал он. А что говорить? Атрис скучающе упирался щекой в руку. Тебе-то я смотрю вообще нечего сказать, бросил он внуку. м л а д ш е н ь к и й п е р е х в а т ы в а е т инициативу, а ты и рад. Вот не надо сейчас, процедил Атрес сквозь зубы. Я не собирался и не собираюсь снимать с себя ответственность. Хотите, я ж е н ю с ь на Юни, если это принципиально. Не кипетите. с ь Внезапно в разговор вмешался Ксан. Я думаю, что нужно довериться Найту. Если он пока не посвятил нас в подробности своего плана, значит на то есть причина. Я считаю, что рационально будет пока не принимать решений относительно х а н а й Убла саж а зачесалась где-то в желудке. Этот Инамирец, хоть и т а л а н т л и в и бесподобно вписался в роль Найта, но все-таки не знал к а н т о н так хорошо и считал, что правила игры в клане можно менять по собственному усмотрению, а это было не так. Довериться восемнадцатилетнему мальчишке? Он постучал ладонями о подлокотники. Или сколько нашему Инамирцу лет? Около двадцати, ответила Марси. Не многим лучше, фыркнул Блаз. Ему вообще слабо верилось в то, что новый Найт сможет как-то принципиально иначе решить вопрос с положением Ствирайнов. Да и потом Санкари всегда прежде всего со своим божеством, а потом уже с семьей. Он стал действовать и рассуждать несколько иначе, чем раньше, заметила Ксира. Его с т у п е н ь все-таки влияет на мировоззрение и мысли. Нам остается надеяться, что он не станет б е с ч у в с т в е н н ы м и слишком рациональным, как когда-то дедушка. Можно подумать, ты его помнишь? б л а з закатил глаза. Разговоры о собственном отце он терпеть не мог. Роль Санкари и все ступени развития Дара наложили на того слишком большой отпечаток. Он почти не виделся с семьей. Чем он жил и с кем был, даже сам б л а з особо не знал. А внуках он не п ё к с я да и вообще Блаз был уверен, что все беды с т в и р а й н о в из-за его отца. Ну, немного помню. Ксира покачала головой. В любом случае, чтобы Найт не слишком сильно потерял свою человечность, от нас ему нужны понимание и поддержка. Это мы ему дать вполне в силах. Согласна. Иханай просто так его точно не получит, подтвердила Марси. Так же, как и тебя. Так что не думай об этом всерьез. Марси строго посмотрела на Атриса и б л а с невольно улыбнулся. Вечно мягкая и душевная, она могла устроить стальную хватку кому угодно. Что же? Считаю, что до сбора клана тут и обсуждать нечего. б л а с снова хлопнул ладонями по подлокотникам. Я отчаливаю в библиотеку. Вы меня утомили. Остальные все еще оставались на месте, когда он вышел. б л а с не стал бы себе врать. Он и правда уже давно не надеялся на то, что все тайны отца будут выяснены, а все проклятия из семьи спадут в один прекрасный день. Да, он к о р и л себя за то, что столько лет убегал от реальности, ждал, даже имея дар, что кто-нибудь придет и исправит все, но никто не приходил. А теперь все они, вся семья, поплатились за это бездействие. Душа на это пропала, а другого человека забрали из его собственного мира. Блас Горестно вздохнул и толкнул тяжелую дверь в библиотеку. Похоже, что все, что ему сейчас оставалось, это горечь сожалений и немного надежды на то, что новый Найт сможет что-то изменить. На улице оказалось достаточно морозно, но в принципе я с удовольствием прогулялся по заснеженному двору и подышал воздухом. План в голове еще не приобрел точных очертаний, но я уже точно понимал, что могу сделать для себя и семьи, если не буду поддаваться упадническим настроениям деда и тревоге а т р е с а Я прекрасно понимал, почему они думают, что х а н а й сейчас единственный правильный выбор, но я не собирался просто кинуться в ум у т с головой, не попробовав иные варианты. Сила моего дара росла. Я уже взял две ступени, и если все пойдет как нужно, то преодолею и третью, став апостолом. А это будет означать, что Стану одним из нескольких санкари, достигших такого уровня силы. Даже если те парни на ступенях апостола, которых мы с Рекки встретили на гонке, станут жнецами, у меня все равно останется одна из самых высоких ступеней. Как бы ни х о р о х у р и л с я род, манипулируя финансовыми проблемами с т в и р й н о в он прекрасно понимает, что подчинить Санкари не сможет. А это одно из моих самых важных преимуществ. В какой-то момент я остановился, пробороздив в свежем снегу дорожку и задрал голову к небу. Где-то среди огромного количества миров, которые даже не подозревают о том, что они не одиноки, все еще есть Оксанка и мама и Маринка, но меня там нет. Как бы я ни проникся с т е р а й н а м и я скучал по своей семье и своему миру, но при этом отчетливо понимал, что того, что увидел в н о а н е и Кантоне, мне не довелось бы узнать никогда, если бы не этот призыв души. Стоит ли оно того? Наверное, больше да, чем нет. Как ни странно было себе в этом признаваться. Такси высадило Сиду у ворот, и я не поленился открыть их сам. Приятель был закутан в безразмерный балахон и натянул на голову какую-то нелепую вязаную шапку. Я отпустил смешок, но получил на это только недовольный взгляд Сида, а затем и увесистый снежок прямо в лицо. Не, ну ты охренел! Снежок не остался без ответа. Сид ловко увернулся и, наконец, подошел ближе, протянув руку. Как ты? Он оглядел меня. Прием закончился. Я стоял в расстегнутом пальто. А потом Сид прекрасно в и р и л в каком я костюме. Вроде того. Пойдем в дом. Не помешают воим. Сид выглядел слегка смущенным. С чего бы? Я предупредил, да и все разошлись уже. Я махнул рукой на выход. К моему удивлению разошлись не все. Эста осталась на кухне и, убрав все со стола, попивала ароматный чай. Она коротко взглянула на нас и тут же позвала к себе. Ты Сид? Она улыбнулась и встала, чтобы сделать поклон. А я Эста, сестра Найта. Не знал. Сид кивнул ей в ответ. Я служительница храма Хамарван, правда, не в л и н т а й с е Она убрала за ухо темную прядь. Не часто бываю дома. У, мой приятель почти п р о с и я л Моя маленькая сестренка тоже в храме. Ну, она пока там просто живет и учится, не служит. Здорово. Эста мило улыбнулась. А как ее зовут? Мы почти все знаем друг друга, хотя общие служения бывают только пару раз в году. Рина Ратон. Немного смутившись, ответил он. А что? с л у ж и т е л ь н и ц а Хамарван з а б о т и т с я друг о друге. Если Рина сестренка друга Найта, то я, насколько смогу, буду заботиться о ее благополучии. Эста говорила вполне искренне. Она предложила с е д у чай и уселась напротив него. Судя по лицу, тот не очень понимал, с чего такая благосклонность, но спорить не стал. Не смущайся, ты же должен знать, что мы делаем это во имя Хамарван, поэтому обещаю, что присмотрю за твоей сестренкой. Как? Сид не отрывал взгляда от чашки. Ты же сама сказала, что твой храм не в л и н т а й с е Это не важно. Сестра пыталась заглянуть Сиду в глаза. Она даже не знает меня. Я отдал ее в храм совсем малышкой, а ты не знаешь меня. Я заметил, как Сид стиснул зубы и вцепился пальцами в чашку. Да уж он явно не привык принимать помощь от кого-либо, и я давно уже это заметил. Сид, с ней все будет хорошо, вставил я. Эста не будет просто так бросать слова на ветер. Я покосился на нее. С чего такие выводы? Из всех ствирайнов Эста была для меня самой чужой. Я сам-то видел ее сегодня впервые. Почему-то мне казалось, что я говорю правду, хотя может просто так хотел подбодрить Сида. Ладно, не буду на тебя наседать. Просто знай, что ты не один в своих переживаниях и бедах. Ладно? Проворковала Эста и встала из-за стола. Спасибо. Облегченно выдохнул Сид. Мы просидели на кухне еще какое-то время. Все разошлись, и в доме наступила дремотная тишина. Сид долго допивал свой чай молча и ничего у меня не спрашивал. Долго будешь гипнотизировать чай? Я все-таки решил нарушить блаженную тишину. Извини. Сид тряхнул головой. Что-то я задумался. Ты нужен мне на задании от Сола. Я решил активно перейти к делу. Что? Тот округлил глаза. Как это? А вот так. Совместная задача. Я широко улыбнулся. Так сказать, поделимся опытом. Не понял. У Сида и правда был довольно растерянный вид. А твой покровитель не будет против? Я же уже сказал, что не против. Я пожал плечами. Да и хочу проверить одну теорию. Думаю, для Сида ничего не изменится, поэтому то, что Сол решил сам предложить такое развитие событий, ему можно было не объяснять. Я что тебе кролик лабораторный? Сид нахмурился. Тебе только на пользу будет, возразил я. К тому же я не до конца уверен, что справлюсь один. Сид не громко рассмеялся. Шутишь что ли? Со ступенью п а л а д и н а т о Он аж слегка похрюкивал от смешков. Сол сказал, задача связана с какими-то духами или вроде того, пока подробностей не было. Я все еще наблюдал, как Сид подхихикивает. Тогда я вообще там зачем? Простой адепт. Сид пожал плечами. Это будет интересно. От внезапного появления Башка я чуть не упал со стула, отклонившись назад. Сол завис прямо над кухонным столом. Вот ведь, е ж его сюда не звал, мог бы и потом явиться. Мой дурной покровитель снова висел вниз башкой, сложив ноги в позу лотоса и с интересом разглядывал ошалевшего от такого визита Сида. Привет, Санкари Сид. Сол широко улыбнулся и помахал своей лапищей перед его лицом. Сид только удивленно хлопал глазами и молчал. Видимо, его покровитель вообще крайне редкость не сходил до личной встречи. Найт, я ж говорил, что этот твой приятель под покровительством в а й р ы а. Сул резко повернулся ко мне. Говорит-то ь говорил, только мне сейчас вести себя так, будто я ничего об этом не слышал, или как? Хрен поймешь этого Сула и чего он на самом деле хочет. Ну, вроде да, ответил я. Вайра так редко дает задания, д а с и т Сул явно к чему-то э т о милую беседу вёл, но я пока не особо понимал, к чему именно. Да, сухо сглотнув, всё-таки ответил Сид. Какое будет у него лицо, когда он поймёт, что ты пошёл с Найтом? Я прям предвкушаю. Я хмыкнул, видя, какое озадаченное лицо стало у моего приятеля. Ты, Бажук внимательно всматривался в глаза Сида. Сильно сдерживаешься, потому не растешь. В смысле? Тот отошел от ступора. Ты постоянно сдерживаешь свой рост, рост дара. Ай, ай, ай, не хорошо так. Санкаре, это же никому не на пользу. Сол картинно покачал головой. Ничего я не делаю специально. Сид нахмурился и сложил руки на груди. с а м о так? Неправда? Божок покачал головой. Не мое дело, я ничего никому не скажу, но твой медленный рост только твоя заслуга. Даже лентяй Вайер не виноват. Сол звонко рассмеялся. Я даже решил, что сейчас сюда сбежит с я вся семья. Сиджо смотрел на башка из под лобья. В любом случае скоро все узнаете, а мне будет очень интересно понаблюдать за вами. Сол повернулся ко мне. Скоро вернусь. Он, как всегда, исчез, не дожидаясь ответа. А я перевел взгляд на приятеля. Тот только сильно зажмурился, тряхнул головой и помассировал переносицу. Нормально все? Да, буркнул Сид. Спать пора, думаю. Не особо-то все было нормально, но я решил вернуться к этой теме потом. И кивнул ему в сторону лестницы на второй этаж. После того, как сплавил Сида в гостевую комнату, я сам еще долго не мог уснуть, возвращаясь мыслями к словам Башка. Я понял, что тот имел в виду, но чтобы поговорить с э с т о й все равно нужно было дождаться утра, а вечером уже выполнить задание Сула, потому что послезавтра наступит рассвет а э с т а с а